Глава сороковая. В дверном проеме застывает наша дочь. Сонная, удивленная. Забавно склоняет голову на бок, рассматривает кухню. Она уснула в машине, а проснулась у себя дома. Чудеса, да и только. Вера переводит взгляд на мать и открыто улыбается. Указывает пальчиком в мою сторону и вновь отчетливо произносит. «Папа!» Да, малыш, я все еще здесь. Тепло отзываюсь. Отодвигаю стол, раскрываю руки для объятий. Я привык держать эмоции под контролем, но с верой так не получается. Объятия это неотъемлемая часть общения между родителями и детьми. Это демонстрация опоры и защищенности. Соня не смотрит на меня, она все еще растеряна и обескуражена. Пытается улыбаться, но эта улыбка получается какой-то вымоченной. Я прекрасно помню, как Соня переживала, что Вера совсем не разговаривает. Все уши мне прожужжало, как мечтает о первом слове. И это слово явно не должно было предназначаться мне. «Ого!» – произносит Соня едва слышно. «Кажется, я пропустила что-то важное». «Это ведь только начало. Я пропустил куда больше». «Слабое утешение». «Знаю». Подхватываю дочь на руки, усаживаю на колени. Целую мягкую щеку. После сна Вера особенно сладко пахнет. Дочь тянется к корзинке с печеньем и ловко берет его в руку, после чего убегает в гостиную. Мне становится смешно, потому что это оказался вполне себе хитрый и продуманный ход. «Ты ее балуешь, Яр!» – тихо проговаривает Соня. «Должен был присечь. Недовольно выгибаю бровь. «Одно печенье забудь». «Одно, не одно, но у Веры скоро ужин. Ты уедешь, а мне терпеть ее капризы и нежелание есть кашу. Я могу остаться и покормить». «Отвечаю резко. Домой не тороплюсь». «Твое время вышло», произносит дрогнувшим голосом. «Мы так не договаривались». «Я прекрасно понимаю, что Соня хочет побольнее меня уколоть, но внутренне закипаю и с трудом сдерживаюсь от ответа, что мы не на зоне. Плюс-минус лишний час ничего не изменит, мы оба это понимаем». Соня вдруг резко срывается с места и уносится прямо по коридору. «Поговорили» называется. Встаю с дивана и по дороге заглядываю в гостиную. Вера съела печенье и, как ни в чем не бывало, играет с трактором. Подмигиваю ей и отправляюсь на поиски Сони. Нахожу ее в ванной комнате. Дверь не заперта, поэтому я жму на ручку и свободно прохожу внутрь. Облокотившись от дверной косяк, скрещиваю руки на груди. Вижу, как Соня старательно умывает лицо, изящное, тонкое. Сквозь обтягивающую футболку отчетливо проступают позвонки. Услышав, что больше не одна, она поднимает взгляд и на минуту застывает, глядя в отражение зеркала. По красивому лицу с выразительными скулами и пухлыми губами стекают капли воды. Глаза покраснели. Соня плакала. В дороге я мысленно убеждал себя, что не обязана испытывать чувство вины. Ни грамма, ни за что. Полтора года я жил в неведении, пока она наслаждалась материнством и знакомилась с дочерью с самого начала ее рождения – Я ведь думал, что никогда не остыну, буду до конца жизни злиться все сильнее и сильнее. Но прошло короткое время, и острые углы значительно сгладились и притупились. «Что за дурацкая привычка вламываться ко мне без стука?» спрашивает раздраженно Соня. «Такая же дурацкая, как и не закрывать дверь, если не хочешь увидеть гостей». Неотрывно смотрим друг на друга. Соня оборачивается ко мне лицом. «Почему ты плачешь?» «Я не плачу, просто...» «Что?» Соня качает головой и опускает глаза в пол. Плечи подрагивают, и с груди рвутся жалобные рыдания. Я подхожу ближе и против воли ее обнимаю. Соня пытается оттолкнуть и несколько секунд сопротивляется но потом обреченно сдается. Утыкается лицом в мое плечо. «Все не так, Яр. Все сложно. Неужели ты не понимаешь?» «Это получилось не специально. Вера просто повторила за рай. Для тебя. Для меня. Эхом отзываюсь. Я глажу ее спину и плечи, крепко жму к себе». «Ты для Веры хороший, а я так-то заставляю чистить зубы по утрам, убирать разбросанные игрушки и есть невкусную, но полезную еду. И чем старше будет становиться Вера, тем сильнее будет контраст между мной и тобой. Я ужасная мать, а ты добрый отец, папа. Блядь, ты зря думаешь, что у меня все гладко. Я часто не знаю, как себя с ней вести». И плачет она со мной, и капризничает. Ты не ужасная, прекрасная мать для Веры. Когда ты возишься с нашей дочерью, это лучшее, что я видел в своей жизни. Ты специально так говоришь, чтобы меня утешить. Посмеивается Соня и тут же становится серьезной. А булочка возьмет и потом переедет жить в твою квартиру. Целую ее в лоб, прикрываю глаза пытаясь вдохнуть, но кислород на нуле. Будет повод и тебя забрать себе. Соня коротко смеется, я продолжаю гладить ее спину. Время будто застывает, и мы переносимся в прошлое. Особенная для меня девочка. Нежная, чувственная, открытая. Всегда была такой». Идиллию нарушает громкий звонок во входную дверь. Соня вздрагивает, отшатывается. Быстро вытирает слезы и испуганно на меня смотрит. «Влад пришел. Тебе лучше уйти». Понятливо кивнув, захожу в гостиную. Прощаться с дочерью совершенно не хочется. Меня до зубного скрежета бесит отбывать положенные часы. Подстраиваться под график вливаться в рамки, запреты, установленные не мной. Дочь забирается мне на руки и гладит по волосам. Добрая, ласковая, обожаю её. Мне пора, завтра проведем с тобой еще один день. Пока мама будет на именинах у друга-реабилитолога. Выхожу в прихожую с Верой на руках. Там Женя и Влад, мой бывший лучший друг» которого недавно выпустили под залог с определенными ограничениями. Нужно периодически отмечаться перед должностным лицом, не отлучаться из населенного пункта, сдать на хранение за паспорт и всегда носить с собой электронное средство контроля. В целом, ничего сложного и куда лучше, чем сидеть в СИЗО. Получит свой условняк и забудет, Надеюсь, извлечет урок». «Недобро переглядываемся с Владом и жмем друг другу руки. За плечами приятные и не очень моменты. Тусовки, драки, посиделки у костра, девочки, клубы. Теперь он ненавидит меня за то, что я переступил черту и тронул его сестру. Знаю, что не должен был. Не устоял, сделал больно, а потом по дурости проебал». Я презираю его в ответ. Похерено почти 15 лет дружбы, но никакой жалости по этому поводу я не испытываю».